Глава 42. Растерянность сменилась осознанием, и я медленно кивнула. Семья Батлер непременно примет участие в грядущем сезоне скачек, даже не сомневайтесь. А посмотреть на лошадок не выйдет. От чего же? Темно-русые брови изумленно подскочили вверх. Викант Бентинг был искренне удивлен. «Они сейчас не в поместье». Врала так, что сама себе поверила. Благо, мама всегда умело скрывала эмоции, и ее лицо осталось бесстрастным. Ни один мускул не дрогнул, хотя я была в этом уверена. Мое заявление ее весьма огорошило. «Вот как!» — протянул Луи. Чтобы секрет не раскрыли, дедушка отвез их в селение неподалеку от Алана. Там за ними ухаживают специально нанятые люди. «Да, это вполне в духе генерала. Я не был с ним близко знаком». «Общались лишь на почве любви к лошадям и скачкам, но он умел нагнать тумана». «Уф, вроде поверил». «Я лично выбирал лошадей для лорда Эдварда. У Аракиса и Лейлы великолепные родословные. В их жилах течет кровь победителей». «И спасибо вам за это. Животные просто невероятные. В общем, до весны вам не удастся их навестить», пожала плечами я, извиняющийся, улыбнувшись. «А кто их тренирует?» Вопросы из него сыпались, как из рога изобилия. «Кто станет Жакеем? «За всю эту суету?» моя губка коснулись легкомысленная улыбка. «Отвечает дядюшка Пол. Вы наверняка с ним знакомы?» «Да, знаком. Мы уже с ним виделись. О чем шепчетесь?» Широко улыбаясь, к нам подошел Дин. «Спрашивал, как дела в поместье генерала?» В общем-то, Виконт не солгал. «Если сейчас не озвучил про арабских лошадей из-за моря, значит, в курсе, что дедушка хотел сохранить их наличие в тайне». «Ясно». Кивнул граф и тут же сменил тему. «Не хочешь присоединиться к нам на обед?» И вот вроде добродушно пригласил, на первый взгляд казалось, что у него прекрасное настроение, но серые глаза оставались непроницаемыми и какими-то прохладными. Я уже немного его успела изучить, и что-то явно беспокоило Харрисона». «Благодарю, но вынужден отказаться». С легким поклоном отрицательно качнул головой Бендинг. «За время отсутствия накопилось столько дел, что, боюсь, еще долго не смогу бездельничать». Завуалированная шпилька. «Что ж жаль, что без тебя все процессы останавливаются. У меня же и без моего присутствия все работает, никаких перебоев. Я сумел найти баланс и подобрать нужных людей, умеющих проявлять инициативу не во вред». А на пользу делу. Пожал, широченными плечами Дин, все прекрасно поняв. Мне остается тебе только поаплодировать. Криво усмехнулся Луи. Я даже видел, как он хотел похлопать, но от чего-то передумал. И все же, в другой раз я непременно хотел бы с вами пообедать, прекрасные леди. Рад был знакомству. Луи склонился над рукой Медлин, затем над моей. В этот момент Харрисон напрягся, следя за Виконтом, как коршун за полевой мышью. Думаю, если бы моя рука задержалась в ладони бендинга на пару мгновений дольше, то Дин бы не смолчал. Но Викант все сделал четко по регламенту и, вежливо кивнув, распрощался. Мы более не стали задерживаться подле ратуши, где к обеду стало весьма людно. Том все это время стоял неподалеку, выступая телохранителем двух леди. И в разговорах не принимал участия, оно и понятно. Другой социальный статус, аристократы просто его не замечали. Но я уверена, в этом скоро все изменится». С удовольствием, вдыхая головокружительный аромат земли и озона, оставшийся после прошедшего ливня, направилась к ожидавшему нас экипажу. «Как все прошло!» — тревожно спросил Пол Райт, стоило нам подойти к нашей карете. «Я свободна, дядюшка Пол!» — выдохнула мама, счастливо улыбаясь. Пол расплылся в ответной широкой улыбке. «Ох, леди Мэдалин, как же я за вас искренне рад!» «Одно большое дело сделано! Хочется прокричать «Ура!» три раза!» Забравшись с помощью Дина в карету, устала и одновременно облегченно откинулись на спинке сидений. Граф и Том двигались верхом на своих скакунах, поэтому мы с мамой могли спокойно поговорить. «Почему ты солгала лорду Бентингу?» «Дядюшка не сказал ему о Зевсе и Ролане. А что это значит?» «Что о них знают только те, кто живет в поместье». Деревенские настолько преданы генералу, что информация о заморских скакунах так и не просочилась за пределы наших владений. Никому не ведомо, какие сокровища находятся в сердце батлеровских земель. Хорошие они люди. Удивительно, ну да, все как на подбор, замечательные. Даже любовница дяди Эдварда, не помню ее имени, нахмурилась я. Летиция Хьюз. Мама восхитила хорошей памятью. У меня всегда с запоминанием имен были сложности, но вот лица... Единожды увидев человека, я запоминала его навсегда, в том числе и место, где встречались. Спасибо. В общем, даже мадам Хьюс не была в курсе о том, кого именно купил генерал. А это значит, что сие большая тайна, которую мы обязаны хранить и дальше, разве что Дину придется показать Зевса. Но уговор, как говорится, дороже денег, и граф не из тех людей, что станет болтать. Кроме всего этого, имеется еще одна причина, почему я соврала. Аракису и Лейли больше десяти лет. То есть, когда дядя их получил, они уже были непригодны для скачек. «Что?» — ахнула мама. Я нахмурилась, прикидывая. Тут несколько вариантов, почему так вышло. Первый. Виконт не разбирается в природе лошадей и не умеет задавать торговцам правильные вопросы. Но считаю это глупостью, он не оставляет впечатления недалекого. Второй. Не хватило выданных дедушкой денег купить животных помоложе. Это ближе к истине, но тоже есть вопросы. Например, почему бы вместо двух, так скажем, стариков купить одного и молодого? Понять бы, а чего хотел сам генерал? Вдруг именно разнополые и возраст его не волновал, лишь родословная. Тогда претензии к лорду Бентингу беспочвенны. Голова кругом выдохнула мама. «У дедушки должны быть письма, не только финансовые отчеты, расписки, накладные, но и какая-то личная переписка, хоть с тем же там Бентингом. Надо просто тщательно поискать в кабинете», — прижав палец к губам, задумчиво пробормотала я. Тем временем карета подъехала к симпатичному двухэтажному зданию, построенному из серого камня. Окна первого этажа застеклены, значит, место далеко не для простых горожан. Само строение было огорожено невысоким забором где-то с мой рост — Оказавшись внутри двора, увидела и навес для лошадей, и парковку для карет. А позади самой таверны виднелись иные постройки. Скорее всего, там располагалась и конюшня. Достаточно внушительная территория. Туда-сюда основались слуги и многочисленные посетители. Пол помог нам выйти из кареты. «Адам распоряжение насчет ветерка и присоединюсь к вам», — предупредил он. Подхватив маму подругу, пошла навстречу Харрисону уже отдавшему поводе подбежавшему к нему мальчонке-конюху. Внутреннее убранство заведения было лаконичным. Чистые прямоугольные деревянные столы, стены, обшитые тонкими деревянными же панелями, на потолке внушительная трехрядное люстра с пазами для толстых свечей. Солнечный свет свободно проникал через прозрачные застекленные окна. «Мне сразу же тут понравилось!» Простота во всем, чистота, опрятные подавальщицы, улыбчивый бармен за длинной стойкой, позади него, прямо в стену, вмурованы бочонки, по всей видимости, с вином и пивом. «Рада снова вас видеть, милорд!» К нам подошла розовощекая симпатичная женщина с толстой косой, перекинутой через правое плечо. Она ловко присела в глубоком поклоне. «Прошу, следуйте за мной!» Нас очень любезно провели вглубь большой обеденной залы к столику у окна. В углу неподалеку стояли красивые напольные часы с маятниковым механизмом. Я, как завороженная, подошла ближе, ласковым взглядом пробежалась по великолепному дереву, коснулась пальцами витееватой резьбы, и вскоре мой взор наткнулся на имя, красиво выжженное на деревянной панели ниже циферблата. Д. Обриен». В домах аристократов часы висят на стенах, чаще всего в главном зале, чтобы их все видели — Почувствовав, как рядом со мной замер Харрисон, заговорила я. Но вот таких напольных я не видела пока ни у кого. А тут в какой-то таверне. Странно. «Такие же сегодня были доставлены в мое поместье. И завтра будут у вас. Мой подарок вашему дому». «Что?» Я резко обернулась к Дину. «Такие часы выпускают на моей фабрике. Это одни из первых экземпляров. Скоро они поступят в продажу повсеместно». «Погодите». «Получается, это заведение ваше?» «Мое», — сверкнули озорством серые глаза собеседника. «Вот как!» — пробормотала я и тут же выстрелила новым вопросом. «А Обриен — это мастер, которого вы наняли для их создания?» «Нет, так называется моя фабрика. А над самим механизмом работал ученый Кристиан Гюинс. Обриен — это фамилия моего деда, которую я носил до того, как стал графом Харрисоном». «Ничего себе! Мой будущий муж не просто обеспеченный аристократ, а баснословно богатый человек! А еще, почему это он организовал производство часов, а не я, попаданка?» С подозрением покосилась на мужчину «Вроде нет». Говорит, как и все местные. Странных словечек в речи ни разу не проскользнула. Тряхнула головой, отгоняя глупые мысли, и искренне произнесла «Часы получились» очень красивыми». «Вы что-то не сильно удивлены, мисс Грейси?» Неожиданно Дин едва ощутимо коснулся моей щеки кончиками своих пальцев, но тут же убрал руку. «Словно уже видели нечто подобное». Кивок мне за спину. Я едва смогла удержать предательский вздох розой, распустившейся в центре груди, там, где сердце. Настолько его мимолетное прикосновение взволновало. Быстро собрав мысли, в кучу ответила Просто я не знаю, что сказать в растерянности. Говорила, стараясь смотреть прямо в глаза собеседнику. Спасибо за подарок. Получается, недавний ваш отъезд был связан с фабрикой, верно? Решила сменить опасную для себя тему. Не только. Возникли проблемы в пансионе благородных девиц. А прикод все никак не может найти общий язык с другими ученицами. Поморщился мужчина. Вот думаю, пора забрать ее оттуда. Нанять учителей и пусть учится дома. Эприкат младшая сестра Дина. И все же, как же мало я знаю о человеке, за которого собралась замуж.